Не раз еще бывал я с другими гостями за столом, позволяя себе умчаться в куда более отдаленные времена. Сидел, например, на корточках у костра с неандертальцами или пробовал свои силы в бенгальской кухне. Приглашение, чтобы я развеялся, было в достатке. Когда же потом я увидел ее, нет, узнал, вопреки совершенно другой струящейся одежде и жестом, полным смирения, Она стояла, осыпанная красноватой каменной пудрой, словно чудотворная святая. Я наткнулся на нее, совершенно не искав, во время франкфуртской книжной ярмарки, когда после обеда с издателями случайно забрел в банковский квартал. Но, возможно, это и не было совпадением. Я улизнул еще перед десертом, ерзая, тревожаясь шальными мыслями о возвращении домой, под предлогом купить себе редкий сорт табаку, а увидел ее в том районе, где табачных киосков и не найти. Она стояла перед Дойче-банком, точнее, между главным входом и скульптурой, что бесконечно длящейся петлей символизирует круговорот денег, абстрактно-безукоризненная форма которой соответствует зеркальным фасадам небоскребов. И народная здесь, и вместе с тем удачно вписываясь, Она стояла, как святая Елизавета, на постаменте, который, как и ее облик, выглядел словно высеченным из красноватого песчаника. Елизавета Тюрингская, также известная, как Елизавета Венгерская, 1207-1231. Католическая святая, покровительница Тюрингии, широко известная своей благотворительностью, помощью бедным и немощным. В народной молве с ней связано много легенд. Чудо с розами, чудо с плащом. Соответствовало этому и мисочка, в которую иногда бросали мелочь редкие изумленные банковские служащие и, вероятно, состоятельные клиенты. Время от времени кто-то, кого я отнес к руководящим эшелонам этих небоскребов, клал бумажную купюру. Поскольку, согласно экскурсионным программам, туристов тут не было, никто и не фотографировал. Скульптура... Так напоминавшая мою Уту, нет же, это была она, держала в руках широкую плетеную корзину, которая, казалась тоже была высечена из камня, но в ней была целая копна живых роз, разумеется, красных. Они должны были олицетворять то чудо-роз, о котором рассказывает легенда. Поскольку Елизавета, жена жестокого тюрингского ландграфа, ежедневно выходила с корзины хлеба к беднякам, сиротам и увечным, ландграф строго запретил ей подобное окормление. Когда же она пробралась через черный ход в башне, наскоро собрав в кухне корочки хлеба и остатки овощей, то ландграф застал ее врасплох и гневно сорвал полотняную ткань, укрывавшую корзину. Глянул, а она была наполнена молодыми, распускающимися и пышноцветными розами. Устыдился тогда ландграф и впредь не вел себя столь бессердечно. С той поры он позволял своей супруге приносить голодающим хлеба, сколько она хотела. Должно быть, это произошло сотни лет назад, а теперь эту роль примерила на себя моя Утанумбургская хотя она и не была канонизированной святой. Взгляд выдал ее. Ни одна Елизавета не смогла бы так целеустремленно смотреть в пустоту. К тому же ясно неизменны были ее утонченная верхняя губа и полноватая нижняя. При ближайшем рассмотрении мизинец ее левой руки, которая держала корзину, заполненную розами, совпадал по своей чрезмерной длине с мизинцем той самой руки с кольцом на указательном пальце, что удерживало складки плаща. Однако на руке Елизаветы, стоявшей перед Дойче банком, кольца не было. А правой рукой, которая когда-то высоко поднимала ворот плаща у правой щеки, заслоняясь от супруга и остального мира, Она теперь раздавала розы из своих запасов, отвешивая легкий поясной поклон особо щедрым клиентам со своего высокого пьедестала. Я наблюдал долго. Прибывали и уходили посетители банка. Постоянно подъезжали черные лимузины, шоферы отворяли двери. Сотрудники даже из числа ключевых менеджеров, обратив мимолетный взгляд на стоящую фигуру Елизаветы, спешно исчезали. К этому небоскребу, как к особо охраняемому зданию, был приставлен двойной полицейский патруль. И нигде не было видно ее ливанского ухажера. Может, сутенера больше при ней не было? Возможно, его депортировали, и он продолжил свой бизнес в Бейруте или в Дамаске? Не состояние у кого в рабстве. Моя ута в образе Елизаветы теперь была свободна от внутренних и внешних понуждений. Ей больше не грозили ни побои, ни гнусные штрафы и унижения. Она могла свободно по своей прихоти или по необходимости вживаться в ту или иную роль. Сегодня в Елизавету Тюрингскую, раздающую розы. Завтра в герцелоиду, ежедневно вспоминающую своего заплутавшего по миру сына Парцифаля. Я мог представить ее и ангелом с житийной хоругвью перед Фрайбургским кафедральным собором и даже с ямочками на щеках наподобие ее соседки, смеющейся реглинды в западном хоре наумбургского собора. Множество статуй образно вязалось с нею. Наконец моя ута была свободна от всех понуждений. Я был рад видеть ее в теплых каменистых тонах, в располагающей позе, преисполненной будничного смысла. Даже сам Deutsche Bank предстал предо мной, как показалось, в лучшем свете. Наконец, я решился. Ближе, еще ближе. Не сказать, что я обращался к ней напрямую, как к Уте, превратившейся в Елизавету. «Привет», — сказал я, и... Рад вас видеть снова. Вежливо и разборчиво написал я на записочке, замаскированное под просьбу свое желание. Как только закроется банк, если мне будет позволено, мы перекинемся с ней парой слов в тишине, а заодно и хорошенько перекусим. О своем имени я умолчал, притворился ее поклонником. Записку я не подбросил к мелочи, а подложил под оставшиеся розы, Так близко подошел я к ней. Но и в роли Елизаветы Ута никак не отреагировала. То есть, по крайней мере, она не вытащила мое послание из-под цветов, не нашла повода скомкать записочку и выбросить в сторону той самой скульптуры, что символизировала беспрерывный денежный оборот. Когда я отошел, на ходу склоняясь в поклоне перед моей возлюбленной статуей, мне поверилось, что я удостоился ее взгляда. Мне даже показалось, что сверкнул отсвет улыбки. Нереспектабельный франкфуртер хоф, неоживлённый мессы отель не подходили. Без колебаний, словно по заранее обдуманному плану, я написал в моей пригласительной записочке адрес ресторана в зале ожидания главного вокзала. Во-первых, потому что сам охотно бывал в залах ожидания не только во время поездок, а во-вторых, я мог предполагать, что и ей беспокойно непоседливый, гонимый из края в край, подобное место встречи будет привычным, тем более что в поездках я часто высматривал ее именно в залах ожидания. С шести вечера я терпеливо сидел там, поглядывая на вращающиеся стеклянные двери. Стол я велел накрыть на двоих и попросил официанта принести вазу для роз, которые купил в торопях. Пока ждал, я составлял на основе ресторанной карты другое меню, сомневаясь, что же выбрать основным блюдом – телячьи почки и чечевичный суп или такой популярный во Франкфурте айнтопф. Горячий суп-рагу с тушеным мясом и картофелем в горшочке. В качестве закуски на выбор предлагались стейки из лосося и маринованная сельдь. К десерту я решил предложить шоколадный мусс. К тому времени передо мной стояла уже вторая кружка пива. Я запасся терпением и потому не удивился, когда без чего-то семь она подошла к нашему столику. «Ну вот и я», — сказала она, — разгримировалась, пришлось чуточку повозиться. Хотя мне и почудилось, что я услышал легкий говор Магдебургской или Хольберштадтской области, но ни Ута из Наумбурга, ни Елизаветы Тюрингской рядом не оказалось. «Напротив!» К столу подсела немолодая женщина лет тридцати. Не иностранка. Совпадали по форме верхние и нижние губы и чуть длинноватый мизинец. И взгляд ее казался, даже когда она смотрела на меня, скорее каким-то нездешним, во всяком случае не воспринимающим мою персону, и о высоких садовых розах она не проронила ни слова. На ее, как и ожидалось, бесстрастно отрешенном лице Я искал и увидел две глубокие складки над переносицей. Ее безумолку говорящий рот тоже был очерчен по бокам острыми морщинами, которые придавали ей резкое, если не сказать горестное выражение. Ее волосы, зачесанные на левую сторону, были коротко подстрижены и окрашены в красновато-коричневый оттенок. В обеих ушах дешевые, разочаровавшие меня клипсы. «Какой водопад слов!» Нет, она не говорила, трещала безумолку банальную чушь о транспортном хаосе в центре города, о высоких ценах в гостиницах, о погоде. Между делом, прервав свои сетования на только что купленные туфли, которые ей жали такие на платформе, она поблагодарила. Действительно славно, что вы меня пригласили. А потом, после паузы, когда я понадеялся, что она помолчит, мне выдали. Что ж. Время не ждет. Тон странный, укоризненный. Смутившись, может, даже немного виновата, я потянулся к меню. Пока я декламировал ей как поэму свои предложения по меню, она почти не слушала, а потом, будто выбора не было вовсе, решительно воскликнула. «Чего там? Возьму шницель, как обычно». Когда же к венскому шницелю я порекомендовал легкое красное итальянское вино, то не удивился, услышав «Колы выпью». И как будто почувствовав, что, отклонив предложение красного вина, обидела меня, она бросила вдогонку «Ну ты же знаешь, что я колу люблю». Теперь можно было сказать «Моя статуя, расцвеченная юбкой, блузкой и курткой, вела себя со мной вполне доверительно». Еще не осмеливаясь перейти, как и она, на «ты», я все же осторожно задавал ей вопросы. Сперва мне хотелось узнать, где она родилась. Она рассмеялась, и я заметил ее плохие зубы. «Ну, ты же знаешь это захолустье, знаменитое. Ницше философ там в школу ходил, и Навалис тоже из этих краев. Мальчишки еще в детстве звали меня Ута, хотя меня Юта зовут, если тебе интересно». Теперь я обращался к ней, Фройлайн Юта. Поскольку она отказалась от закуски, я довольствовался чечевичным супом, который подали сразу после шницеля. Она жевала и при этом была словоохотливой. Незадолго до падения стены она перебралась сюда через Венгрию вместе со своей школьной подругой. Я узнал, почему у подруги всегда был повод для веселья. Речь шла о ямочках от смеха. Должно быть, упоминалось о стоящей напротив исторической Уты королевской дочери Реглинде, хотя, кроме воспоминания о мальчишках в школе и в пионерских отрядах, которые раньше видели в ней сходство с Утой, я не услышал ничего о Наумбурге, соборе и западном хоре. Я и не спрашивал. Все, казалось, прояснилось само собой. Но потом мне не терпелось узнать подробности о ее ливанце вызывающий неприветливому хажори и, как следовало полагать, особого рода сутенёре. Я получил лишь краткий ответ. Если ты об Али, то он мой друг. Пока моя ута, которую я теперь называл Юттой, всё ещё управлялась со шницелем, а я вяло прихлёбывал чечевичный суп, мои догадки о ливанском происхождении Али были категорически отвергнуты. Собственно, Али звали Гербертом, хотя по отцу он был русским немцем, а по матери наполовину казахом, отчего и решил зваться Али как правоверный мусульманин. Он на самом деле в Казахстан вернуться хочет. Это долгая история. Я по-любому с ним поеду, если он вернется. Когда же я осторожно указал, что во время командировки в Милан случайно заметил, как ее друг Али внимательно читал арабскую газету, Мое наблюдение подтвердилось. Так он больше знает, не только по-арабски. Это он здесь, на Западе, нахватался. Али, чтоб ты знал, очень политикой интересуется. Я меньше. Он прямо фанатеет от этого. Но именно это я в нем и люблю. Потом мне поведали, что в одном политическом споре ее друга Али оскорбили как русского, и он, кажется, даже получил увечья, с тех пор он хромает. «Но что-то я слишком разболталась», — крикнула она, разделавшись, наконец, со шницелем и колой. И, словно на прощание, пока я сейчас еще не ушла, у нее возникла просьба. После того, как я рассчитался, она выудила из сумки через плечо ключик от ячейки камеры хранения на вокзале. Она вышла первой, оставив Розы без внимания. Я последовал с ключиком, нашел ячейку и открыл ее. Взял с полки нелегкий сверток и передал его «Нет, не моей Уте, должно быть подруги Али, Ютте» в сутолоке перед платформами. Без вопросов, без ответов. «Пока! До скорого!» — крикнула она и исчезла с пакетом в толпе. Это имело скорые последствия, но следующей встречи не последовало.